Глава шестая. Мария с кувшином в руках спустилась с холма к городскому колодцу и встала в очередь. Она рассеянно слушала, как женщины говорили о новом пророке, появившемся на Иордане. Всегда находились люди, которые объявляли себя пророками божьими. «Мой сын ходил туда и слушал его», — рассказывала одна женщина. Он вернулся прошлой ночью и сказал, что этот человек проповедует со страстью и цитирует Исаию. «Ты думаешь, он мессия?» — спросила другая. «Да кто ж, кроме Бога, знает это?» А мой муж утром пошел послушать проповеди Иоанна и взял с собой сыновей. Услышав это имя, Мария заволновалась — ты говоришь его зовут иоанн ну да его называют иоанном крестителем сдерживая волнение мария наполнила кувшин поставила его себе на плечо и начала подниматься на холм поставив кувшин на землю около дома она плеснула на себя воды и поспешила в мастерскую где работал иисус я «Только что узнала, что на Иордане проповедует пророк по имени Иоанн», — сообщила она ему. «Мы должны пойти и выяснить, не или совет, или это сын». Иисус продолжал шлифовать ермо. «Я слышал о нем». «Он знал? Почему же он ничего не сказал ей?» Мария подошла к сыну. «Мы должны немедленно идти. Я сейчас пойду и скажу Якову и Иосифу, чтобы они собирались. Они должны пойти с нами. И и Симон, и Иуда, конечно, и твои сестры с мужьями. Все-все они должны пойти с нами». Иисус поднял голову, взглянул на мать, а потом снова сосредоточился на Ерме, которую шлифовал. Мария нахмурилась. «Разве появление Иоанна не тот самый знак, которого мы ждали?» Матушка, всему свое время. В течение последующих нескольких недель Мария старалась сохранять спокойствие, но казалось, что все в Назарете, кроме их семьи, уже побывали на проповедях Иоанна. Женщины у колодца постоянно говорили о крестителе. На реке собирается множество народа. «Я слышала, что какой-то фарисей пришел послушать Иоанна, и тот назвал его порождением ехидны. А вы знаете, что даже сборщики податей и римские воины ходят слушать его?» «А мой сын считает, что Иоанн — это Христос». У Марии волосы зашевелились на голове. «М -м, «Все девятся ему», — добавила еще одна женщина. Мария должна была прикусить язык, чтобы в отчаянии не закричать, что ее сын Иисус Христос, Мессия. День ото дня она волновалась все больше. В конце концов Мария не выдержала. «Я собираюсь пойти, Иисус», — заявила она. «Я хочу увидеть Анна». Мария впала в уныние, когда Иисус не предложил ей сопровождать ее. На берегах Иордана толпилось множество мужчин, женщин и детей, когда Мария пришла туда с младшими сыновьями. Толпа гудела. Кто-то разговаривал с бородатым мужчиной, который сидел на плоском камне и был одет в шкуру из верблюжьей шерсти и припоясан кожаным ремнем. «Этот лохматый мужчина и есть сын Елисаветы?» Казалось, весь Назарет пришел сюда, чтобы услышать глаз вопиющего в пустыне. Здесь были блудницы и священники, римские воины и иудейские книжники, крестьяне и рыбаки. «Докажите своей жизнью, что вы действительно раскаялись в своих грехах и обратились к Богу!» — кричал Иоанн, обращаясь к фарисеям, стоявшим около реки Паудаль. «Не говорите!» Мы спасены, ибо отец у нас Авраам. Это ничего не доказывает. Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Даже издалека Мария могла видеть, как люди относились к его словам. Фарисеи, гордо вскинув головы, отвернулись и пошли прочь. Иоанн закричал им вслед. «Уже и секира при корне дерев лежит». Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. «Мама!» — позвал Марию Иуда, показывая рукой в сторону. «Там Иисус!» В толпе, стоявшей у реки, Мария увидела Иисуса. Окружавшие его мужчины и женщины просили Иоанна крестить их. Ее сердце учащенно забилось, когда Иисус приблизился к пророку. «Я крещу вас в воде в покаянии», — сказал Иоанн, кладя руку мужчине на плечо, тем самым повелевая ему окунуться, а потом помогая ему встать. Когда мужчина вышел из реки, Иоанн взглянул на Иисуса, стоявшего на берегу. Пророк молчал и продолжал пристально смотреть на него, пока он входил в воду и приближался к тому, кто узнал его, будучи еще в чреве матери». Мария взяла Симона и Иуду за руки и стала пробираться сквозь толпу, желая подойти ближе. Иоанн и Иисус коротко переговорили, а потом Иисус окунулся. Иоанн внимательно посмотрел вверх, как если бы что-то там, на небе, привлекло его внимание. Мария тоже взглянула на небо, но ничего необычного там не увидела. Иоанн отступил и простер над Иисусом руки. Пророк с благоговением смотрел на Сына Божьего. Иисус развернулся, вышел из воды и пошел по берегу, в то время как несколько молодых людей бросились в реку, горя желанием как можно скорее приблизиться к Иоанну. «Пойдемте, сыновья, мы сделаем то же самое, что сделал ваш брат». Мария повела их к реке, чтобы креститься, посматривая по сторонам, не мелькнет ли где фигура Иисуса, Один раз ей показалось, что она увидела его, но потом она решила, что это не мог быть Иисус, поскольку тот мужчина шел на восток, а не в Назарет. Когда Мария и ее младшие сыновья к субботе вернулись домой, Иисуса там не оказалось, и позже он не вернулся. Прошла неделя, потом другая, потом еще одна, а Иисуса все не было. Куда же он мог уйти? Неужели по пути домой на него напали разбойники и оставили его, истекающего кровью, лежать на дороге? Да нет, конечно же нет. Но что же тогда могло случиться с ним? Иаков и Иосиф были встревожены и отправились искать своего брата. Вернулись они через неделю, недовольные и расстроенные. Его никто не видел, матушка». Иисус придет домой, когда посчитает нужным. В словах Марии было больше уверенности, чем в ней самой. Она знала, где бы Иисус ни был, Бог всегда с ним, и он хранит своего сына от всякого зла. Мария не переживала до тех пор, пока до нее не дошел слух о том, что Иоанн Креститель по приказу Ирода взят под стражу. Неужели ее сын пошел в Иерусалим, чтобы требовать освобождения Иоанна? «Мария, а где ж твой замечательный сын?» – спрашивали женщины у колодца. «Мой муж вчера приходил в вашу мастерскую, чтобы починить плуг, и нашел там только Симона и Иуду». Когда Мария сказала, что Иисус ушел к Иордану креститься, женщины покачали головами. «Но это было несколько недель назад, Мария. Это нехорошо, что он оставил тебя и мальчиков, думая только о себе». Даже младшим сыновьям Марии не понравилось, что их старший брат ушел, не сказав им ни единого слова. Но Мария говорила им, защищая своего первенца, «Иисус должен поступать так, как ему велит его отец». «Мам, наш отец умер, теперь Иисус глава семьи». «Симон, Иуда, вы изучали Тору и помогали Иисусу в мастерской достаточно долго, чтобы научиться самостоятельно вести дело брата в его отсутствие». Когда Мария произнесла эти слова, ей в голову пришла мысль, что Иисус может вообще не вернуться, ведь Он – Мессия. Зачем Ему возвращаться в малоизвестный городок в Галилее? Возможно, Он пошел в Иерусалим». А если не в Иерусалим, то куда? Что же это за сын, который заставляет мать тревожиться? Она не должна беспокоиться, не отвечать на этот голос. Она должна уповать на Бога. Так он мог бы хотя бы тебе сказать, куда отправляется и когда вернется. Если он такой хороший, то почему ушел от тебя, не сказав ни слова? Следует ли ей предъявлять Иисусу свои претензии? Никогда прежде он не заставлял ее так волноваться. Он никогда ничего не делал без веской на то причины и не помолившись. «Твой сын, он обязан хоть как-то воздать тебе за те страдания, которые ты перенесла». Внутри Марии все воспротивилось. «Он сын Божий и ничем не обязан мне». Мария закрыла лицо руками и заплакала. Рядом с ней сидели Иаков и Иосиф. Возле ее ног пристроились Симон и Иуда. Тут же находились и ее дочери. Но никогда она не чувствовала себя такой одинокой, как сейчас. Она не ощущала такого одиночества с тех пор, как умер Иосиф. Иисус был ее утешением, ее опорой. Случилось то, чего она не ожидала. Пусть он придет. И посмотрим, как я поставлю его на место. «Нет, обетование должно исполниться». Мария подняла голову. «Господь с нами, а Иисус делает все правильно». Матушка Иаков обнял Марию. Она додвинулась от него и встала. «Господь с нами, и вы увидите, придет день, когда Мессия сокрушит сатану своей пятой». Она заметила, как дети обменялись тревожными взглядами. Ее сердце исполнилось скорбью. Чтобы заставить их поверить, потребуется нечто большее, чем ее слова. Нужно изменить их сердца. Мария собиралась пойти на свадьбу родственника, который жил в Кане, когда увидела Иуду, быстро поднимавшегося по склону холма к дому. «Иисус идет! Он идет домой!» Плача от радости, Мария побежала вниз, чтобы встретить своего первенца. Она обняла Иисуса и с тревогой посмотрела на него. «Как ты похудел!» — воскликнула она испуганно. И загорел. Она прикоснулась к его обожженному солнцем лицу, разглядывая следы заживших солнечных ожогов. «Пойдем, ты должен покушать и отдохнуть». Иисус со смехом приподнял мать, поцеловал ее в обе щеки и снова поставил на ноги. «Женщина, почему ты всегда пытаешься указывать мне, что я должен делать?» Мария рассмеялась вместе с ними сжала в ладонях его бронзовое от загара лицо. разве мать не должна заботиться о своем сыне?» Только теперь она заметила группу мужчин, наблюдавших за их встречей. «Кто эти люди?» «Это мои друзья, матушка». Мария вгляделась в их лица и узнала двоих. «Яков, Иоанн». «Как поживает мой брат Зеведей?» Она быстро подошла к мужчинам, чтобы поприветствовать их. «Хорошо, Мария», — ответил Иоанн, обнимая ее. «Но он очень раздосадован тем, что мы оставили его, чтобы последовать за Иисусом». Мария оглядела других и отметила про себя, что это была весьма разнородная компания. «Пойдемте, у меня для всех хватит хлеба, а завтра мы пойдем в Кану на свадьбу моего родственника. Иисус, твои друзья могут пойти вместе с нами». Пока все они поднимались вверх по холму, Симон и Иуда состязались друг с другом в попытках обратить на себя внимание Иисуса. Весь вечер Мария с радостью служила своему сыну и его друзьям. Пришли Иаков и Иосиф и вызвали Иисуса, чтобы переговорить с ним. Она была уверена, что они хотят взвалить на него заботу о семье, но она знала и то, что каждое слово, сказанное ею, только подольет масло в огонь. И все-таки Мария встала в дверях, надеясь, что в ее присутствии Иаков и Иосиф будут сдерживать свои дерзкие языки. Однако разговор между братьями все равно получился сложным и напряженным, и Мария была благодарна Иисусу за то, что он был терпелив и выслушал все жалобы своих братьев. Мария была взволнована, но когда он заговорил Иисус, она притихла, внимательно слушая Его. «Я должен идти туда, куда дух ведет меня», — сказал Иисус, когда братья, наконец, замолчали. Иаков выглядел разочарованным. «А как же мать?» Иисус положил руку Якову на плечо и мягко улыбнулся. «Я не брошу свою мать на произвол судьбы». Мария поняла так же ясно, как Иаков и Иосиф, что пришло время им позаботиться о ней, что ответственность за семью более не лежит на плечах одного Иисуса. Они ушли, раздраженные тем, что Иисус не пожелал объяснить им свое отсутствие и не дал никаких обещаний на будущее. Она слишком ясно видела, насколько эгоистичны были ее младшие сыновья. Без старшего брата, который до сих пор обо всем заботился, их жизнь будет труднее. Им придется думать и о других, а не только о самих себе. Мария видела и ревность младших братьев к Иисусу, который завоевал ее особую любовь. Возможно, она и выделяла Иисуса среди остальных своих детей – Но как она могла не любить его больше других, если он был прекрасным сыном, а другие доставляли ей столько хлопот и часто, хотя и не намеренно, оскорбляли ее? Мария любила всех своих детей, потому что они были ее плотью и кровью. Неужели они никогда не поймут, что Иисус больше, чем просто ее плоть? Неужели они будут продолжать упорствовать?» Почему же странники, которые пришли вместе с Иисусом, видели его божественную суть более ясно, чем его родные братья? И какими разными были эти друзья Иисуса? Они различались по возрасту, по роду занятий, по образованию и месту жительства. Симон Петр, рыбак с уже сидеющей бородой, был почти ее ровесником. Андрей, его младший брат, больше походил на книжника, чем на рабочего человека. Нафанаил с плотно сжатыми губами прислушивался к каждому слову Иисуса, ничего не комментируя. А Филипп постоянно спрашивал старшего сына Марии о толковании различных заповедей закона. И все-таки, в отличие от Иакова, Иосифа, Анны, Сары, Симона и Иуды, эти люди ловили каждое слово Иисуса, и глаза их светились надеждой. Когда село солнце, Мария зажгла светильники и пошла спать успокоенная. Иисус был дома. Теперь все будет хорошо. На следующее утро Мария, Иисус и его друзья отправились в Кану. Она снова хотела хотя бы на несколько минут завладеть вниманием своего старшего сына. Но Иисус, казалось, интересовали только его ученики – Он что-то увлеченно рассказывал им, возможно, позже она сможет поговорить с ним наедине. Мария погладила Иисуса по плечу, довольная тем, как хорошо сидел на нем хитон, сотканный ею, пока его не было. В те тревожные дни, когда она не знала, где находится ее старший сын, эта работа занимала и руки, и голову. Мария с Иисусом и его друзьями пришла вовремя, чтобы присоединиться к процессии, сопровождавшей невесту к дому жениха. Приглашен был весь город, гостей щедро угощали различными кушаниями и вином. Звучали арфа, флейты и барабан, и многие, увлеченные музыкой, танцевали до глубокой ночи. Мария никогда не видела так много людей на брачном пире. Время от времени на стол подносили новые кушанья, но вино лилось уже не столь щедро, поскольку праздник затянулся на два, а потом и на три дня. На четвертый день она услышала недовольный шепот. Иаков, жених, был так увлечен своей невестой, что даже не замечал тревогу на лицах слуг, которые следили за тем, кому из гостей что подать. Один слуга попытался привлечь внимание распорядителя пира, но напрасно. Мария подошла к слуге. — О чем ты беспокоишься? — Да у нас остался последний кувшин вина, а больше нет. Ну, вероятно, у Иакова в доме есть запас вина. Слуга отрицательно покачал головой. — Жениха позорится перед гостями, если вино закончится раньше, чем пир, — Несчастный Иаков не переживет такого скандала. Пойдем, я поговорю с сыном, он может помочь вам. Когда Мария приблизилась к Иисусу, тот был увлечен беседой со своими друзьями. Она вошла в окружающее его кольцо людей, опустилась перед ним на колени и тихо сказала, «У них нет вина». «Что мне и тебе, же?» – спросил Иисус добродушно. «Мой час еще не пришел». Мария подняла голову и с мольбой посмотрела ему в глаза. Он не хуже ее знал, что недостаток вина на брачном пире покроет позором голову жениха и повредит его репутации в обществе. Она знала, что Иисусу не безразлично положение его молодого родственника, особенно теперь, когда он привел на праздник своих друзей и таким образом увеличил количество гостей. Мария с улыбкой взяла руку Иисуса и поцеловала ее. Затем она встала и, подойдя к сильно нервничающему слуге, сказала, «Делайте то, что он скажет вам». Отойдя в сторонку, она стала наблюдать за действиями Иисуса. Не вставая с места, Иисус посмотрел на шесть каменных водоносов, стоявших у стены. Сейчас они были пусты, но к обряду очищения их наполнят водой. «Наполните сосуды водой». Слуги в смущении посмотрели друг на друга. Мария могла представить себе, о чем они думали. Какой толк делать это, если даже самый пьяный гость почувствует разницу между вином и водой? Однако их положение было безнадежным, и они поспешили исполнить приказание. Слуги быстро бегали от водоноса в колодцу и обратно, в то время как Иисус продолжал разговор со своими учениками. Когда водоносы в конце концов были наполнены до краев, вспотевшие слуги подошли к Иисусу. — А теперь почерпните, — сказал им Иисус, — и несите к распорядителю пира. Мария пошла вслед за слугами, которые зачерпнули воды и понесли ее к распорядителю. Струя красной жидкости полилась в чашу распорядителя, и Марию захлестнула волна восторга. Когда распорядитель сделал маленький глоток из своей чаши, его глаза засверкали. Мария стояла достаточно близко, чтобы услышать распорядителя, сказавшего жениху. «Обычно сперва подают хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». С радостной улыбкой Мария оглянулась и увидела выражение восторга на лицах учеников. Взволнованные слуги быстро двигались между гостями, разливая новое вино и распространяя весть о том, что сделал Иисус. Мария видела все это, и слезы радости текли по ее щекам. Теперь они поверят. Все слухи о ней и Иосифе наконец улягутся. Ее сыновья, дочери и друзья узнают истину. Иисус, тот, кого ее народ ждет уже в течение многих столетий, «Иисус! Он спасет народ свой! Эммануил! Бог с нами! Скоро, скоро израильский народ будет свободен!» Все вместе они вернулись в Назарет и отправились в синагогу. Иисус сел впереди, его друзья рядом с ним. Мария в волнении пробралась в первые ряды, чтобы с хоров увидеть, как будут читать Тору и рассуждать о значении закона Моисеева. Когда встал Иисус, наступила тишина, потому что многие уже слышали его проповеди на берегу Галилейского моря. И молва о том, что он на брачном пире в кане Галилейской превратил воду в вино, тоже уже успела распространиться. Старый раввин протянул руку, приглашая Иисуса. Иисус поправил молитвенное покрывало и поднялся на помост. Раввин протянул ему свиток. Иисус развернул его и начал читать. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». У Марии учащенно забилось сердце. Она вспомнила, что говорил Иосиф, когда они вместе удивлялись тому, как Иисус читает Тору. «Его голос», — говорил Иосиф со слезами на глазах, — Когда он читает закон, его голос не похож ни на чей другой, Мария, как будто он не просто произносит заученные речи, а всем сердцем переживает то, о чем говорит. И вот ее любимый Иисус возвещал всем, что он помазанник Божий, долгожданный Мессия. Мария посмотрела вниз на своих сыновей, сидевших в том ряду, где только что сидел Иисус, и к ужасу она увидела их поникшие плечи и опущенные головы. «Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное». Иисус вернул свиток и передал его равину. Затем он спустился с возвышения и сел на свое место. Стояла оглушительная тишина. Глаза всех присутствующих были обращены на него. Сердце Марии билось все сильнее и сильнее. Поднялся какой-то мужчина. «Это слова Мессии! Он богохульствует!» Мария увидела, как один из учеников, которого Иисус назвал Петром, вскочил на ноги, его щеки пылали. «Если вы спросите, что он имеет в виду, то, возможно...» Его слова потонули в нарастающем гуле голосов. Я слышал, он совершал чудеса, превращал воду в вино, а там рассказывает притчи о сеятеле пшеницы и плевелах. О, да, он наделен великой мудростью. А откуда у него мудрость и способность совершать чудеса? Усмехнулся человек, стоявший в тени, перебивая всех. Он всего лишь сын плотника. Что же делает его таким великим? Мария почувствовала на себе взгляды окружавших ее женщин. В памяти жителей Назарета всплыли нелепые слухи о ней, о Иосифе и о зачатии Иисуса. Ее кинуло в жар. «Нет», — произнесла она тихо, — «нет, нет». «А мы знаем его мать, Марию», — вставил кто-то. «Да вот и его братьев, Иакова, Иосифа, Симона и Иуду». Собравшиеся уставились на ее сыновей, и те почувствовали себя опозоренными. «Да, и сестры его тут, между нами», — заявил кто-то. Мария оглянулась и увидела, как Сара покраснела и шалью закрыла лицо, а Анна пробиралась к дверям, ведущим вниз, и выходила из синагоги. «Нет». «Нет, нет!» Мария качала головой, чувствуя, что на нее смотрят и с сожалением, и с осуждением. Она отвернулась и услышала, как прошептала стоящая рядом женщина. «А я всегда считала Иисуса таким чудесным мальчиком. Мария никогда не смоет позор этого дня!» Иисус продолжал сидеть. «Никакой пророк не принимается в своем Отечестве». «Ха! Теперь он называет себя пророком!» — яростно закричал какой-то мужчина. Иисус посмотрел на своих братьев, съежившихся от страха. «И в своей семье», — добавил он, — и встал, оглядев своих обвинителей. «Поистине говорю вам».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 «Да что он думает о себе, говоря нам такие вещи?» «Нет, он богохульствует. Побить его камнями!» «Нет!» — закричала Мария, видя, что мужчины схватили ее сына, а ученики бросились защищать его. Она пробралась сквозь толпу женщин и сбежала вниз. «Отпустите его! Отпустите моего сына!» Мужчины вскочили на ноги, поволокли Иисуса и его учеников к дверям и вытолкали их из синагоги. Мария бежала за людьми, когда те, подталкивая ее сына и его друзей, вели их на вершину горы, на которой был построен город. — Да нет, нет! — кричала Мария. — Вы не знаете, что делаете! Какой-то мужчина толкнул ее, и Мария упала на колени. Придя в себя, она оперлась руками о каменистую землю. От боли у нее перехватило дыхание. Она с трудом встала на ноги и поспешила вслед за толпой. Неожиданно все остановилось, и странная тишина повисла в воздухе. Из толпы вышел Иисус, и каждый человек, мимо которого он проходил, тут же отступал, как будто его отодвигала чья-то невидимая рука. Тяжело дыша, с мокрыми от слез щеками, Мария подбежала к Иисусу и упала возле его ног. Рядом с ним стояли его ученики. Откроем глаза, Иисус! Пусть они увидят! Я знаю, ты можешь! Заставь их увидеть, кто ты!» Он стоял на окраине города, на дороге, ведущей к Галилейскому морю, и смотрел на нее. Они ожесточили свои сердца, матушка. «Тогда смягчи их, прошу тебя, Иисус, ради меня!» Никогда она не видела столько скорби в его глазах. Иисус протянул руку и нежно погладил ее по щеке. «Матушка», — мягко произнес он, — «Назарет более не мой дом». Смутившись, Мария внимательно посмотрела ему в глаза. «Ну, Иисус, как ты можешь так говорить? Здесь я, твои братья и сестры... Иисус притянул ее к себе и крепко обнял. Она вдохнула запах, исходивший от одежды и тела ее сына, и обняла его, как раньше. Но теперь что-то изменилось. Мария чувствовала, как сильна его любовь, и тем не менее она сознавала, что он отдаляется от нее. Она еще крепче прижала Иисуса к себе, но он расцепил ее руки и отступил. Затем он проговорил тихим голосом. «Каждый должен выбирать сам». Какое-то мгновение он внимательно вглядывался в лицо матери, а потом отвернулся. Когда Иисус шел вниз по дороге, за ним следовали только его ученики. «Мария собрала своих детей. Ваш брат ушел из Назарета и назад не вернется». «Хм, если бы Иисус и вернулся домой, то сомневаюсь, чтобы ему позволили войти в синагогу», — удрученно произнес Иаков. Мария сжала его руку и посмотрела на остальных. «Он пошел по дороге к Галилейскому морю. Я думаю, он возвращается в Капернаум. Мы должны идти туда». «Да, матушка, возможно, это хорошая идея, на несколько дней оставить Назарет», — сказал Иосиф. Пусть здесь пока все успокоятся. «И мы сможем там поговорить с Иисусом», — добавил Иаков. «Матушка, а я нужна своему мужу», — сказала Анна. «Я не могу пойти без его разрешения». Сара выглядела такой же огорченной, как и ее сестра. «После того, что произошло в синагоге, кто из нас отважится пойти к нему?» Мария была шокирована их предательством. Вы когда-нибудь видели дочери, чтобы ваш брат лгал? Нет, матушка, глаза Якова потемнели, но он никогда прежде не объявлял себя Богом. Да он и есть Сын Божий! Мария увидела, что дети в изумлении уставились на нее. Она снова рассказала им, как ей явился ангел Господень, рассказала, как она зачала от Духа Святого. Рассказала, как ангел Божий во сне приходил к их отцу и объявил ему, что Иисус зачат от Духа Святого. Рассказала, что Иосиф не прикасался к ней до тех пор, пока не родился Иисус. Она рассказала им о звезде над Вифлеемом, о посещении волхвов, о приказе царя Ирода убить всех младенцев. Закончив, Мария поочередно посмотрела на каждого из своих детей и горестно вздохнула. «Ну почему вы не верите мне?» Яков наклонился, крепко сжав ладони между коленями, его лицо выражало тревогу. «Мы знаем, как рождаются дети, матушка. Иисус наш брат, и мы любим его. Нет, ты считаешь, что я лгу». Правде они предпочли лживые сплетни. «Мы считаем», — Иаков посмотрел на других, а потом снова на Марию, — «что тебя вели в заблуждение». Гнев и раздражение охватили ее. Ввели в заблуждение? Каким образом? Кто? Ваш отец Иосиф? Знали ли вы когда-нибудь другого праведного человека, кроме Иисуса, который стремился бы угодить Богу так же, как Иосиф? А Иисус...» «Разве он не поступал всегда справедливо, благородно, честный?» Иаков повесил голову. «Как раз то, что он исполняет закон и доказывает, что он не Бог». Мария встала. Она рассердилась на детей, но еще больше испугалась за них. «Что будет с ними, если они отвергнут Мессию?» «Мы пойдем в Капернаум. Ваш брат все вам объяснит». Иаков и Иосиф встали рано утром, чтобы поговорить с Иисусом, но им сказали, что Иисус уже ушел на прогулку, которую он обычно совершал в одиночестве. Мужчины, которых он называет своими учениками, отказались сказать нам, его братьям, куда он пошел. Они действуют так, будто они его телохранители, жаловались Иаков и Иосиф. Мария надеялась, что ее сыновья и дочери увидят истинную сущность Иисуса, когда послушают его проповедь. Однако они еще больше запутались, услышав его притчи о пшенице и плевелах, о жемчужине и горчичном зерне. Они обиделись на то, что Иисус не выделял их из этой разношерстной толпы, которая день и ночь крутилась возле него, и уделял им внимание не больше, чем каким-то незнакомцам, У него не нашлось времени побыть с ними наедине, потому что множество людей просили его уделить им время. Кроме того, сыновья и дочери Марии были напуганы тем, как к Иисусу относились священники, и ужасались тому, что он принимал всех, он ел даже с блудницами и мытарями. Дочери и зятья Марии ушли домой через два дня, забрав с собой Симона и Иуду. Иаков и Иосиф остались еще на день, а потом убедили Марию вернуться вместе с ними в Назарет. Да не нужны мы ему, матушка. С ним двенадцать мужчин, которые повсюду следуют за ним, как потерянные овцы. Мария видела, что между Иисусом и его братьями произошел разрыв и, в конце концов, поддалась их уговорам. Приближалась Пасха, и она должна была подготовиться к ежегодному посещению Иерусалима. Конечно, Иисус пойдет вместе с ними в город Давида. Прежде чем выйти из Назарета, они узнали, что Иисус ушел без них. «Мария, твой сын Иисус уже в городе», — сказал ей Авия, когда она пришла в Иерусалим со своими детьми. Он проповедует во дворах храма. Почтенный старец нахмурился. «Да-да, все говорят о нем», — добавила его жена Рахиль. «У него, кажется, появились ученики». Авиа покачал головой. «Фарисеям не нравится его учение». «Да к жителям Назарета тоже», — угрюмо произнес Иосиф. «Я слышал, что его ученики не соблюдают традиции». «Как?» — спросила Мария. — Они не совершают ритуального омовения рук перед едой. Фарисеи задали Иисусу вопрос по этому поводу, а он назвал их лицемерами. У Марии волосы зашевелились на голове. — Лицемерами? — тихо переспросила она, не в состоянии представить себе, что Иисус мог потерять самообладание. — Да, мой друг слышал. как он говорил им прямо в лицо, что они чтут Бога устами, но сердце их далеко отстоит от Него. И твой сын сказал, что они тщетно поклоняются Богу, потому что учат людей учением и заповедям человеческим. По мере того, как Авиа говорил, лицо его краснело все больше и больше». «Конечно, черни, которая следует за ним, все это нравится», — он уставился на Марию. «Где твой сын?» — нахватался таких идей. «Ты должна поговорить с ним и напомнить ему об уважении к людям, которые приносят жертвы нашему Богу». «Твой сын, твой сын!» — в голосе родственника Мария слышала обвинение, и ее бросило в жар. Определенно здесь была какая-то ошибка, Иисус никогда ни с кем не был непочтителен. Если он и дальше будет так себя вести, то вызовет раздражение Ирода и закончит свои дни так же, как Иоанн Креститель. Авиа! одернула мужа Рахиль. Мария похолодела. Что ты имеешь в виду, говоря, как Иоанн? Что случилось? Она обвела взглядом своих детей и родственников. — Что вы скрываете от меня, Иаков, Иосиф? У Иакова на скулах задвигались желваки. — Иоанн обезглавлен, матушка. Мария схватилась за горло. «Обезглавлен — Обезглавлен? По ее щекам полились слезы. — Иоанн, чудесное дитя Захарии и Елисаветы, мертв. Иоанн, который еще в чреве матери узнал Иисуса, мертв. «Так это был всего лишь вопрос времени», — сказал Авиа. Он оскорбил Ирода и Иродиаду. «Нельзя кричать о том, что царь и его жена виновны в прелюбодеянии, и не ожидать никаких последствий. Он говорил, что Ирод совершил преступление, взяв Иродиаду себе в жены, потому что ее муж, брат Ирода, еще жив». Мария уставилась на Авию. Но это правда. Все знают, что это правда. Авиа побагровел. Да, конечно, правда. Однако глупо заявлять об этом во всеуслышание. Царир от арестовал Иоанна. Я думаю, он просто хотел некоторое время подержать его подальше от народа. Но тут Иродиада устроила праздник в честь дня рождения царя. Ирод был пьян, когда дочь Иродиады, Соломея, танцевала для него, и он пообещал Соломее исполнить любое ее желание, даже если она попросит половину царства. Ты можешь догадаться, что было дальше. Иродиада захлопнула ловушку, велев своей дочери попросить у царя голову Иоанна на серебряном подносе. Мария медленно качала головой. «Нет, нет, как могло случиться такое?» Казалось, Авию встревожила ее реакция на эту новость, и он с укором повернулся к ее сыновьям. «Почему ваша мать до сих пор ничего не знает об этом?» «Да мы не хотели расстраивать ее», — сказал Иосиф. «Иоанн был арестован, когда Иисуса не было дома». «Не было дома?» Авиа переводил взгляд с одного брата на другого. «Когда это было?» «Ну, после того, как он крестился в Иордане», — ответил Иаков. Мария сидела, зажав руки между коленями, и старалась справиться с чувствами, обуревавшими ее. Сыновья, должно быть, считали, что она слишком слабая для того, чтобы быть в курсе происходящих событий. Что еще они скрывали от нее?» «Иоанн был пророк Божий», — твердо заявила она. «Некоторые говорят, что это так», — сардонически произнес Авия. Мария подняла голову и посмотрела на мужчин. «Божий пророк говорит только правду», — Иаков нахмурился. «И каждый пророк, который поступал таким образом, был убит». Авиа повернулся к нему. «Так и твой брат тоже будет убит, если не прекратит всех оскорблять!» Глаза Марии засверкали. «Бог вывел Иисуса из моего чрева и спас еще в младенчестве, научил его повиноваться своему небесному Отцу. С момента зачатия Иисус был посвящен Богу. Он делает только то, что ему повелевает Бог, поймите!» Авиа и Рахиль уставились на нее с открытыми ртами – Авиа взглянул на Якова. «Она хочет знать, что я думаю об этом?» «Она верит в это», — ответил Иаков, взглянув на мать и сконфуженно опустил голову. «Женщина», — произнес Авиа с состраданием, — «ты не в своем уме, если думаешь, что мальчик, который каждый год приходил в Иерусалим и сидел за моим столом, мессия». Он встал и отошел от Марии, как будто она была нечистая. Мария почувствовала на своей спине руку Рахиль. «Мария, Мария, моя любимая подруга, ты добрая женщина, но ну, неужели ты действительно считаешь себя достойной того, чтобы быть избранной, достойной того, чтобы родить помазанника Божьего? Бедная женщина из Назарета, муж которой простой плотник». «Наш отец из рода Давидова», — сказал Иуда, его гордость была уязвлена. «Так в Израиле много других мужчин, занимающих более высокое положение, чем ваш отец», — заметил Авиа и поднял руки. «Мы не имеем ничего против нашего родственника. Он был хорошим человеком, преданным и верным. Но чтобы он был отцом Мессии...» Иисус не его сын, — вставила Мария. Матушка резко остановил ее Иаков, в его глаза потемнели от гнева. В этой комнате все знают, что произошло на самом деле. Мария вспыхнула. Она посмотрела на каждого из присутствующих. Бог сохранит Иисуса. Иисус не умрет. Он Мессия, Он помазанник Божий, обещанный Спаситель Израиля. На нем рука Божья, я знаю». Однако по глазам своих родных Мария поняла, что они не верят ей, а, следовательно, не верят и Иисусу. Мария вернулась в Назарет в подавленном состоянии. За время пасхальной недели отношения в ее семье стали крайне напряженными. Родственники снова и снова убеждали ее и ее сыновей поговорить с Иисусом, пока с ним не случилось ничего плохого. Однако Мария понимала, что Авию больше беспокоило не благополучие Иисуса, а репутация его семьи, которой, по мнению старца, ее сын мог навредить. Тогда Иаков и Иосиф сообщили Марии, что Иисус вернулся в Капернаум. Она не удивилась тому, что они захотели пойти туда и поговорить с ним. Она знала, что они опасались за его жизнь». Но еще больше Иаков и Иосиф боялись, что их отлучат от синагоги. Равин был очень разгневан после последнего посещения Иисуса и открыто заявил, что каждый, кто поверит, что Иисус, Мессия, будет отлучен от синагоги точно так же, как был отлучен сын плотника. «Мы пойдем», — твердо решили Иаков и Иосиф, — «мы пойдем и поговорим с Иисусом, и тогда, матушка, ты поймешь, что была неправа». Однако, придя в Капернаум, они увидели вокруг дома Петра такую огромную толпу, что не смогли приблизиться даже к дверям. Иаков, расталкивая людей, прокладывал дорогу сквозь толпу. «Пропустите нас! Это мать Иисуса, а мы его братья!» Слыша это, люди дотрагивались до них и восклицали, что они благословенны. И все-таки дальше дверей Иаков и Иосиф не прошли. Со своего места они могли слышать Иисуса, но не видеть. Войти в дом было невозможно. Иаков попросил мужчину, стоявшего перед ним, передать Иисусу, что пришли его мать и братья и хотят поговорить с ним. Через несколько минут Мария услышала, как кто-то крикнул. «Твоя мать и братья стоят за дверями и желают поговорить с тобой». «Кто Матерь Моя и кто Братья Мои?» — услышала Мария голоса Иисуса. «Вот Матерь Моя и Братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать». Мария почувствовала, как краска смущения залила ее щеки, когда окружающие посмотрели на нее и на ее сыновей и быстро отвернулись от них. Твой сын более не нуждается в тебе и отказывается от тебя. Нет, мой сын любит меня, он любит своих братьев, он не отвергает меня, нет. Иаков был возмущен рассержен, лицо его было красным. Иосиф же был бледен, как мел, а Иуда и Симон выглядели сконфуженными и расстроенными. Иаков наклонился к Марии. — Теперь ты видишь, матушка? Теперь, когда у него есть последователь, он забыл свою плоть и кровь. — Нет, дети, мы подождем его. — Да зачем, — удивился Иосиф, — чтобы он еще больше унизил нас. Иаков обнял Марию, желая защитить мать от любопытных глаз. — Мы уходим, — сердито прошептал он. Мария понимала, что спор приведет к полному разрыву ее отношений с детьми. поэтому сначала она пошла вместе с ними, но потом решительно воспротивилась. «Вы настолько горды, что считаете, будто Иисус должен был замолчать в ту же минуту, как только мы появились?» Она не напоминала сыновьям о том, что Иисус исполнял Божью волю, потому что это распалило бы их гнев еще больше. «Да мы пришли, потому что любим Его, и увидели, как Он относится к нам». воскликнул Симон по его щекам текли слезы. Мы не хотим, чтобы он кончил свои дни как океан, чтобы его голова лежала на блюде. Мария обняла своих младших сыновей и посмотрела на Иакова и Иосифа. Подождем его, подождем! Неужели мы проделали весь этот путь только для того, чтобы отвернуться от него? Да это он повернулся к нам спиной. Иаков пустил голову, но Мария успела заметить, как в его глазах блеснули слезы. Она не хотела оказаться во власти обиды или гнева. Она знала Иисуса лучше, чем они. Разве не она кормила его грудью и наблюдала, как он рос, превращаясь в мужчину? И даже сейчас, следуя за детьми, уходившими из Капернаума, Мария пыталась остановить их. Дети, ну вспомните притчу, которую он говорил, когда в последний раз был в Назарете. Ваш брат учил народ о Царстве Небесном. Он говорил, что значит быть чадом Божьим. Он думает не так, как мы. Его пути не похожи на пути обычного человека. Его пути не наши пути. Когда Мария заговорила о своей вере, к ней пришла уверенность, и она успокоилась. Иисус не отвергает нас, дети. Он принимает всех, кто приходит к нему послушать и узнать, чего желает Бог. Она оглянулась на тех, кто вытягивал шеи, чтобы услышать слова надежды, произносимые ее сыном. Всех, кто признает, что нуждается в Боге, кротких и смиренных, немощных, плачущих, алчущих и жаждущих правды. Мария положила руку Якову на плечо, останавливая его. — Ты же знаешь его, Яков, Иосиф. «Симон, Иуда, вы знаете его! Как же вы можете думать, что Иисус не любит вас?» Но они не желали слушать ее. Мария очень хотела остаться в Капернауме, однако она понимала, что если она сделает это, то сыновья Иосифа подумают, будто она отвергла их так же, как Иисус, в чем они были убеждены. Итак, с тяжелым сердцем Мария пошла домой. С каждым шагом, удаляющим ее от Иисуса, она чувствовала себя все более и более одинокой. «Каждый сам должен сделать свой выбор». Эти слова эхом звучали в ее голове и болью отзывались в сердце. Иисус знал, что она любит его. Иисус знал, что она верит в него. Иисус поймет, что она не могла бросить своих детей». Каждый должен выбирать сам. Она должна остаться с детьми и заставить их понять. Каждый должен выбирать сам. Но если она оставит их, то они обидятся и рассердятся на нее, считая, что она снова предпочла имя Иисуса. Каждый должен выбирать сам. Чем дальше они уходили от Капернаума и Иисуса, тем тише звучали слова ее сына. и тем сильнее становилась боль в сердце. Старшая сестра Марии и ее муж, собравшиеся покинуть Назарет, зашли попрощаться к своей родственнице. Мы обсуждали этот вопрос несколько месяцев и в конце концов решили оставить свой дом, свое дело и стать последователями твоего сына. Из глаз Марии брызнули слезы. Наконец, ее сестра с мужем уверовали». Она думала, что этот день уже никогда не настанет. «Подожди», — сказала Мария и поспешила к ларцу, в котором хранилось то, что осталось от даров волхвов. Мария положила в мешок кладаны и золото и отдала мешок сестре. «Это для Иисуса!» «А почему ты не пойдешь с нами сама?» «Я должна постараться повлиять на остальных детей». Вскоре после этого Мария отправилась с детьми в Иерусалим на праздник Пасхи. Она была со своими неверующими родственниками, когда нечаянно услышал разговор о том, что царь Ирод искал Иисуса, поскольку считал его воскресшим Иоанном Крестителем. В высших слоях общества росла ненависть к ее сыну. Иисус благоразумно пересек Генесарецкое озеро и проповедовал на другом его берегу. Возвратившись в Назарет, Мария узнала, что Иисус оставил Галилею и перешел в Иудею за Иорданом. До нее дошли слухи, что он был в Сидоне и в Тире. Но почему ее сын находился среди язычников? Ведь Израиль ждал Мессию. Мария чувствовала, что с каждым днем ее сын отдалялся от нее все больше, а сердца ее младших сыновей ожесточались все больше. «Я хочу пойти к нему», — плача сказала Мария. «Я хочу видеть своего сына». Все ее попытки спасти упрямых детей закончились неудачей. Она была бессильна изменить их сердца и помышления, бессильна обратить их к истине, которую знала сама. «Иисус есть Христос, Сын Бога Живого». Господь, Бог Израилев, Боже милосердный, ну почему они так упрямы? Я ничего не могу сделать с ними. О, Господи, я отдаю их в Твои руки. Будь милостив, прошу Тебя, будь милостив». «Ты уже пыталась поговорить с ним в Капернауме, матушка?» Спорили с ней сыновья. «Ты не помнишь, что произошло?» «У него тысячи последователей, которые выкрикивают его имя». У него собственный круг друзей, он знаменит во всей Иудее, мы ему больше не нужны. Было бесполезно говорить, что Иисус любит их. Было бесполезно напоминать им о тех годах, когда Иисус заботился о них, держал их на своих коленях, читал им, смеялся вместе с ними, учил их. Что должен был сделать Иисус, чтобы доказать им свою любовь? Прошел год, другой... Мария понимала, что стремительно приближалось то время, когда ей придется сделать то, о чем говорил Иисус. Она должна будет сделать выбор. И Мария знала, что должна сделать тот же самый выбор, который она сделала 33 года назад. Она должна сказать Господу «Да» и прекратить подсчитывать, во что это ей обойдется, даже если ей придется оставить своих детей. Глава 7. Мария вместе с детьми шла в Иерусалим на праздник Пасхи. Все, кого они встречали по пути, говорили об Иисусе, рассказывали о его чудесах, пересказывали его проповеди. В предыдущий год он не приходил в Иерусалим на Пасху. После насыщения толпы пятью хлебами и двумя рыбками Иисус провел с учениками неделю в пустыне. «Слухи, это просто слухи», — сказал кто-то рядом с Марией. «Да нет, я говорю вам, этот человек пророк Божий». «Он мой брат», — с гордостью произнес Симон. Незнакомцы рассмеялись. «Твой брат», — они насмешливо улыбнулись, — «тогда почему же ты не с ним?» После этого дочери и сыновья Марии стали воздерживаться от подобных замечаний, но постоянно потихоньку переговаривались между собой и выглядели озабоченными. Все, с кем они встречались, говорили об Иисусе, и все надеялись, что Назарей придет в этом году в Иерусалим, и они увидят его. Мария была чрезвычайно встревожена и размышляла о том, что услышала. Что это были за люди, которые ждали Иисуса? Они были подобны детям, играющим на флейте, надеющимся, что Иисус будет танцевать под их дудку. Они говорили только о знамениях, совершенных ее сыном, и не вспоминали о его заповедях. Они хотели увидеть его чудеса, хотели покушать хлеба, за который не надо было платить, мечтали увидеть своих врагов сокрушенными и униженными. Ее сын был рожден для того, чтобы исполнять волю Божию, а не прихоти людей. «Но каким образом Иисус делает это?» — спрашивала себя Мария. «Как мог ее сын принести избавление народу, который жаждал развлечений не меньше, чем толпа римлян? Если бы Иисус не делал того, чего они хотели или ожидали от него, они бы просто растерзали его». Мария почувствовала, как мурашки пробежали у нее по спине. Разве не набросились на Иисуса его собственные братья, когда он не сделал то, чего они хотели, на что рассчитывали? Могла ли она надеяться, что чужие люди по-другому отнесутся к ее сыну? Подойдя к воротам Иерусалима, Мария услышала, как кто-то говорил, что Назарей был в Вифагии. «Пойдемте, встретим его там», — предложила она детям. Найдем вашего брата и останемся с ним. «Да, он может нуждаться в нас», — сказал Иаков. Он выглядел таким же встревоженным, как и его мать. Ему, как главе семьи, подчинились все остальные. Симон и Иуда были взволнованы рассказами об Иисусе и, как другие люди, больше хотели увидеть совершаемые им чудеса, чем услышать Слово Божье и проникнуться его учением. Прежде чем двинуться дальше, они услышали крик. «Асанна, сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Асанна вышних!» Шум голосов нарастал, пока не стало глушительным. Сердце Марии билось все быстрее и быстрее. Она побежала, поняв, что народ встречал ее сына, идущего в Иерусалим. Наконец настал день, когда Иисус будет провозглашен Мессией. Она увидела Его, поднимающегося по дороге в окружении своих последователей, размахивающих пальмовыми ветками и выкрикивающих Его имя. Мужчины и женщины бросали Ему под ноги свою одежду, другие срезали с деревьев ветви и устилали ими дорогу перед Ним. Народу было так много, что Мария и ее дети не смогли подойти ближе. «Вот Иисус, пророк из Назарета Галилейского!» — говорили вокруг них люди. «Не пророк!» — хотелось крикнуть Марии. «Это Сын Божий! Мессия!» Взволнованная, Мария оставила детей и поспешила вперед, пробиваясь сквозь толпу, стоявшую вдоль дороги. «Иисус! Иисус!» Мария старалась не отставать от него, но, когда Иисус вошел в город, она потеряла его из виду. Поток народа увлек ее вслед за Иисусом через ворота. «Матушка!» — звал ее Иаков, прокладывая себе дорогу сквозь толпу, пока не добрался до нее. Обняв Марию, он потащил ее в сторону, чтобы догнать Иосифа, Симона, Иуду и остальных. Потом они снова слились с толпой, идущей за Иисусом. — Он идет в храм, — сказала Мария, задыхаясь. — Он идет объявить себя. Ее толкали, теснили, а она упорно шла вперед по улицам города. Они почти дошли до лестницы храма, когда Мария услышала крики и увидела богатых купцов и священников, которые бежали из храма, прикрывая головы руками. Из колоннады вылетали голуби и разлетались по всему городу. Ей показалось, что она услышала голос Иисуса. Не превращайте дом отца моего в дом торговли. Что там случилось? Кричали люди. Да он опрокинул столы миновщиков и торговцев. Со смехом откликнулся кто-то позади Марии. На заре и кнутом выгнал миновщиков. Иаков побледнел. Иосиф насторожился. Симон и Иуда хотели подойти ближе, чтобы увидеть все собственными глазами. Дочери Марии и их мужья выглядели испуганными. Огромная масса народа начала со всех сторон сдавливать их, чтобы протиснуться внутрь храма и увидеть то, что там происходило. «Если это бунт, то сейчас сюда придут римские воины», — сказал Иаков. «Что тогда будет с ним?» Но Мария не слушала его. Началась пасхальная неделя, и Господь велел убрать из дома все квасное. Однажды, несколько лет назад, Иисус сказал, что он должен находиться в доме своего отца, в храме. И вот теперь он был там и очищал его от нечестивцев. «Теперь все будет хорошо», — произнесла Мария, по ее щекам струились слезы. «День Господень настал!» К тому времени, когда Мария и ее семья попали в храм и Иисус уже ушел, все искали его. Он вернулся в Вифагию, сказал кто-то. Другие говорили, что он ушел в Вифанию к человеку, которого когда-то воскресил из мертвых. Мария совершенно измученная пошла к дому Авии и осталась у своих родственников. Она сидела молча со слезами на глазах и прислушивалась к возбужденным голосам родственников, рассуждавших об Иисусе и о том, что он сделает в следующий раз. «Да где же он может быть?» — спрашивала себя Мария. «Возможно, ему удалось найти тихое местечко, где он мог собраться с мыслями. Она гадала о том, каковы были его планы и когда она сможет присоединиться к нему». Закрыв глаза, она мысленно вернулась к тем праздничным дням, которые проводила вместе с Иосифом и Иисусом. Однажды она уже была разлучена со своим сыном. В сердце Марии снова наступил мир, когда она поняла, что Иисус вернется в город утром, и она найдет его в храме. Весь день Мария просидела во дворе женщин, надеясь хоть мельком увидеть своего сына. Она молилась и наблюдала за приходящими и уходящими мужчинами и женщинами, прислушиваясь к сплетням о своем сыне. «Послушайте, фарисеи говорят, что он изгоняет беса в силу Вельзиула, князя тьмы. Нет, нет, Назарей проповедовал, что дом, разделившийся внутри себя, обречен. Между колоннами города вышагивали священники, рассуждая между собой. «Мы просим знамения». а он имеет наглость называть нас злым и неверным родом. «Мария!» Мария обернулась и увидела сестру, бегущую к ней с протянутыми руками. Они обнялись, смеясь от радости. «Мой сын!» — спросила Мария, плача. «Как мой сын?» «Ох, он удивителен! Ты должна пойти послушать его, Мария! Твои сыновья здесь, а дочери...» То утро ее сыновья пришли в храм вместе с ней и оставили ее у входа во двор женщин, а сами пошли разыскивать Иисуса, чтобы поговорить с ним. Мария могла только надеяться, что они будут больше слушать, нежели говорить. «Пойдем», — позвала сестра и, обняв ее за талию, начала пробираться сквозь толпу собравшихся женщин. «Я хочу, чтобы ты встретилась с моими сестрами». Она подвела ее к Марии Магдалине, к Марии, матери Иакова и Иосифа, а также к другим женщинам, следовавшим за Христом из Галилеи. Каждая рассказала ей историю о том, как Иисус спас ее. Мария Магдалина была одержима нечистой силой. Другие были или больны, или слепы, или потеряли всякую надежду. Мария плакала вместе с ними, разделяя их радость. Конечно, народ примет ее сына так же, как и его приняли эти женщины и его ученики. Храм был наполнен людьми, которые хотели видеть надежду Израиля и слышать слово Господне. Израиль покается, и люди сольются в единой молитве к Богу Авраама, Исаака и Иакова. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» От гневного голоса Иисуса Марию бросила в жар – Вы сами не входите в Царство Небесное и хотящих войти не допускаете. Среди собравшихся прошел глухой ропот, когда они увидели Иисуса между колоннами. По его жестам и выражению лица можно было легко догадаться, что он гневался. «Горе вам, книжники и фарисеи, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Сердце Марии учащенно забилось от страха, когда она увидела всю возрастающую ярость людей, против которых выступал ее сын. Они закричали, но Иисус перебил их. «Горе вам, книжники и фарисеи, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Мария посмотрела на своих сыновей, их лица были бледны и искажены страхом. Они боялись того, что скажут люди. Она подела это потому, как они озирались, и по их просящим взглядам, обращенным к ней. Она почти слышала их мольбу. «Сделай что-нибудь, матушка, останови его, пока всех нас не выгнали из храма». Щеки Марии горели, когда она слушала, как Иисус обличал лицемерных священников и старейшин. Все знали, что он говорил правду, но никто не осмеливался сказать об этом открыто. С бешено колотящимся сердцем Мария смотрела на Иисуса, быстро шагающего по двору храма. Куда подевался ее спокойный сын, сын, который сидел под оливковым деревом в саду в Назарете размышляя над Писанием — сын, который проводил большую часть своего времени в синагоге, погрузившись в чтение Торы, сын, который уходил в горы Галилеи, чтобы помолиться. Его сильный властный голос приводил Марию в трепет, и она была уверена, что если бы Иисус приказал камням храма упасть, то они пали бы. Вы даете десятину со своих доходов, но оставили важнейшее в законе – Суд, милость и веру, вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Мария никогда не видела Иисуса сердитым и теперь дрожала при виде Его гнева. Он стоял, глядя священникам прямо в глаза. Его голос звучал властно и разносился по проходам до самого сердца храма, хотя он и не кричал, как они. Змеи.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 «О Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» Он снова взглянул на вождей, указывая рукой на книжников и фарисеев, одетых в черные одежды с молитвенными покрывалами на плечах. Все оставляется вам дом ваш!» «Ибо, сказываю вам, не увидите Меня отныне, доколе не воскликните. Благословен гряды во имя Господне!» Иисус развернулся и стремительно вышел из храма. Мгновение стояла оглушительная тишина, а потом взрыв негодования и злобы потряс стены храма. Люди, толкаясь и пихаясь, кричали друг на друга Мария видела, что ее сыновья быстро ушли. Женщины, с которыми она разговаривала, рассеялись в толпе, устремившись к лестнице, чтобы пойти вслед за своим учителем. Мария была отрезана от них. Ее толкали, пихали. К тому времени, как она добралась до выхода, ее сын уже ушел. Когда Мария, взволнованная и подавленная, пришла в дом Ави, ее окружили дети. Я не смогла найти его. Я прошла до Вифагии и обратно, но нигде не нашла его. Если он благоразумный человек, то постарается не попадаться людям на глаза и сразу после Пасхи уйдет. Сурово произнес Авиа. Ничего хорошего из того, что произошло, не выйдет. Священники и другие вожди народа собрались во дворе первосвященника Каиафа и разговаривают об Иисусе. — Я подумал, что народ поднимет бунт после того, как Иисус выступил против фарисеев и книжников, — сказал Иосиф. Все кричали друг на друга. — Где же Иисус может быть? — спрашивала себя Мария. «Ну, — Но, вероятно, он устроился у кого-нибудь из своих прокаженных друзей или у блудницы, — с сарказмом проговорила Авия. Твой сын, похоже, предпочитает их общество своей собственной семье. Иаков покраснел. — А если бы он пришел сюда, ты принял бы его, Аве? — Теперь нет. Я скорее Скорпиону дам приют в своем доме, чем ему. Он оскорбил всех фарисеев, садукеев и священников в Израиле. — Да откроет Господь твои глаза и уши для истины! Мария набросила на голову молитвенное покрывало и заплакала. Мария спала неспокойно, ей снился Иисус в храме. Он громко говорил и поднимал руки к небу, а народ в ярости кричал. Она проснулась, сердце ее бешено колотилось. В комнате было темно. Она встала и вышла на улицу, размышляя, показалось ей или действительно издали доносились гневные голоса. Вокруг было тихо. Однако предчувствие чего-то ужасного становилось все сильнее. «Где ее сын?» «Конечно, мать всегда чувствует, когда с ее детьми происходит что-то плохое». «О, Господи, ну почему ты никогда не говоришь со мной, как говорил с Иосифом?» Она закрыла лицо руками. «Кто она такая, чтобы предъявлять Богу свои требования?» «Ей следовало уйти из Назарета вместе с Иисусом». Ей следовало вместе с Ним спуститься с горы и никогда не оставлять Его. Она должна была передать Иакова, Иосифа, Симона, и Иуду, своих дочерей с их мужьями, в Божьи руки, а не стараться убедить их, что Иисус — это долгожданный Мессия. «Господи, я надеюсь, еще не поздно все исправить. Помоги мне найти Его». Быстро одевшись, Мария вышла из дома. Она направилась к храму, непрестанно моля Бога, чтобы он привел ее к Иисусу. Когда она поднялась на храмовую гору, мимо нее с громкими рыданиями пробежал какой-то человек. Мария резко повернулась, ей показалось, что она узнала его. Это был один из учеников Иисуса. Иуда позвала она его, бросаясь вслед за ним. «Иуда, где мой сын?» Но Иуда уже скрылся в темноте. Возле одной из огромных колонн храма Мария увидела дремлющего человека. Когда она спросила его, не знает ли он, где Иисус, тот зевнул и сказал, «Они привели его ночью с горы он. Сердце Марии учащенно забилось от страха. «Кто?» «Ну, они все пошли за ним, священники и другие вожди, римская когорта». они привели его к кайафе и всю ночь свидетельствовали против него а совсем недавно его отвели к понтию пилату ну почему да потому что они ненавидят его и хотят чтобы его казнили мужчина поднял голову и впился в марию черными глазами закон ведь требует чтобы богохульник был побит камнями да «Ну, а поскольку мы больше не имеем права убивать кого-либо из своего народа, то должны просить на это разрешение у римлян». Мария отшатнулась от мужчины. Ей показалось, что раньше она уже видела этого человека. «Но где? Когда?» Мужчина медленно поднялся, его движения напоминали ей движение змеи, готовящиеся вонзить в жертву свое ядовитое жало. «Они убьют его, Мария». Мария похолодела. «Нет!» — она отступила. «Нет, они не сделают этого! Он помазанник Божий, он мессия!» «Он великий, я есть!» — усмехнулся черный человек. они собираются убить его!» «Но рядом с ним станут его ученики!» «Его ученики?» — мужчина откинул голову и рассмеялся. Его смех эхом разнесся по всему храму. Он снова со зловещей усмешкой взглянул на Марию. Да все они оставили его. Они разбежались, как кролики, и попрятались в своих норах. «Я не верю тебе», — она покачала головой и отвернулась от него. «Я не хочу верить тебе». Иисус остался один. «Иди и посмотри сама». «Иди и посмотри на дело рук моих». Мария побежала, и ей еще долго слышался его злорадный смех. Перед зданием римского суда собралась толпа. Впереди стояли фарисеи, сбившиеся в кучу, как стая черных воронов, и толковали между собой. Пилат сидел на судейском месте, разговаривая с одним из своих военачальников. Он нетерпеливо махнул рукой, и двери отворились. У Марии оборвалось сердце, когда она увидела своего сына. Его волочили какие-то люди. Лицо Иисуса было разбито и покрыто кровоподтеками, губы кровоточили. Он стоял, глядя на свой народ. Руки его были связаны, как у преступника. Рыдая, Мария пыталась пробиться к нему, но ее отталкивали назад. «Иисус!» — кричала она. Пилат громко обратился к собравшимся, объясняя, что по римскому обычаю во время праздников дозволяется проявить милосердие к одному из узников. «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Стражники, стоявшие рядом с прокуратором, склонились к нему, протестуя против кандидатуры Варавы, пользующегося дурной славой Зелота и врага Рима, который устраивал засады и убивал римских воинов. Толпа закричала. «Вараву! Иисуса!» — воскликнула Мария. «Вараву! Вараву!» — вопила толпа. «Иисуса! Иисуса!» К Пилату подошел воин и что-то сказал ему на ухо. Прокуратор нахмурился и посмотрел на Иисуса. Священники и другие вожди, стоявшие впереди, обратились к собравшимся: "Иисус богохульник! Неужели вы позволите ему остаться в живых? Вы знаете, чего требует закон, чего требует Бог?" "Ворову!" Пилат отослал своего воина и поднял руку, требуя молчания. «Кого хотите, чтобы я отпустил вам?» «Варавву!» — толпа жаждала насилия и крови. Она хотела бунта. «Варавву!» — Пилат указал рукой на Иисуса. «Но если я отпущу варавву, то что я должен сделать с Иисусом, называемым Христом?» «Распни его!» «За что? Какое же зло сделал он?» «Распни его! Распни его! Распни его!» — бушевала толпа. Римские воины заняли свои места, ожидая от Пилата приказа разогнать народ. Но он молчал. Затем он подозвал к себе раба, и тот поднес ему чашу с водой. В насмешку над евреями, которые так тщательно следили за чистотой, римский прокуратор умыл руки. После этого он провозгласил... «Невиновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» И Мария услышала, как гневно закричали стоящие вокруг нее люди. «Кровь его на нас и на детях наших!» «Нет, не делайте этого!» – Мария зарыдала. Она протянула руки к Иисусу, когда римские воины грубо схватили его и вывели вон. Разъяренная толпа, желая увидеть распятие, топталась на месте. Когда двери здания суда открылись и двое мужчин вывели Иисуса, народ радостно завопил. Мария почувствовала, как кровь отлила от ее лица и сердце болезненно сжалось. На голове Иисуса лежал терновый венец, из-под которого текли струйки крови. Его лицо было мертвенно-бледным, он согнулся под тяжестью креста и с трудом переставлял ноги. «Богохульник!» Люди, мимо которых проходил Иисус, плевали в него. Их лица были искажены ненавистью. «Богохульник!» «Иисус!» — закричала Мария и увидела, как ее сын приподнял голову. Он посмотрел прямо на нее, его глаза были полны скорби и сострадания. «Иисус!» — она плакала и старалась протиснуться к нему сквозь толпу. Он прошел мимо матери, подгоняемой римскими стражниками. Он спотыкался, падал на колени и пытался встать на ноги под насмешки глумящейся толпы, жаждущей увидеть его страдания и смерть. Воины вывели его за городские стены и повели к месту, называемому Голгофой. Оно располагалось вблизи главной дороги и было хорошо видно со всех сторон. Этот холм имел форму человеческой головы. Кресты Иисуса взвалили на плечи какого-то мужчины. После того, как он принес крест на место и сбросил на землю, его оттолкнули в сторону. Римский воин схватил Иисуса за плечи и швырнул его на землю. Другой склонился над ним и предложил ему что-то выпить, но Иисус отказался. Два воина содрали с него одежду и отбросили ее в сторону. Положив Иисуса на крест, они кожаными ремнями крепко привязали его руки к перекладине. Один из разбойников громко закричал, когда стражник начал забивать в его запястье гвозди. — Я не хочу умирать! — вопил другой. — Я не хочу! — он сопротивлялся, яростно отбиваясь от воинов. Дрожа всем телом, Мария пробиралась вперед. Теперь люди уже не так стремились приблизиться к осужденным. Ее сердце затрепетало, как птица, попавшая в селки, когда она увидела, как римский воин поднял и опустил молоток. Тело Иисуса изогнулось. Он вскрикнул и вытянул ноги. Брыдая, Мария упала на колени. Воин еще три раза ударил молотком по гвоздям, которыми прибивал руку Иисуса, и каждый раз Мария содрогалась от невольного крика своего сына. Затем воин перешагнул через Иисуса, чтобы закрепить его вторую руку, пока другой забивал гвозди в ноги Сына Божьего. С помощью блоков и веревок крест подняли. Мария упала в обморок, когда услышала глухой удар дерева, опущенного в яму. Крест закрепили клиньями и убрали веревки. Лицо ее сына было искажено от боли. Мария не сводила с него глаз. Она сжала руки. «О, Господи! Ты сейчас придешь и спасешь его! Ты не допустишь, чтобы он умер! Он твой сын! Он помазанник! Он наш Мессия!» Римский воин прислонил к кресту Иисуса лестницу, поднялся по ней и повесил табличку со словами «Сей есть Иисус, царь иудейский». Священники тут же возмущенно закричали «Не, эй, сними эту надпись, он не царь, он лжепророк». «Она повешена по приказу Понтия Пилата», — ответил римлянин и схватился за меч, увидев, что несколько человек стали подниматься на холм, направляясь к кресту. Они тут же повернули назад. Толпа начала расходиться, люди шли, понурив головы. Однако многие остались позлорадствовать. Качая головами, они оскорбляли Иисуса. Эй! разрушающий храм и в три дня созидающий. Что ты можешь? Если ты сын Божий, спаси себя и сойди со креста». «А, других спасала, а себя самого не может спасти», — насмехался кто-то. «Так он царь иудейский, да?» — выкрикнул священник. «Да пусть он сойдет со креста, и мы уверуем в него». Он уперся руками в бока и уставился на Иисуса, и выражение его лица было жестоким. Мария вздрагивала всякий раз, когда слышала хохот. Ее материнский гнев был настолько силен, что она сама убила бы всех злорадствующих и насмехающихся, если бы обладала достаточной силой. Но потом она посмотрела в глаза своего сына. и почувствовала, как гнев оставляет ее, и сердце ее переполняется смятением и скорбью, подобно тому, как переполняется связами сосуд, который носит на шее человек, оплакивающий умершего. Даже один из распятых вместе с Иисусом оскорблял его. Дрожа Мария не отрывала глаз от своего сына. Распятые разбойники переругивались между собой, а потом один из них с мольбой посмотрел на Иисуса. «Иисус, помяни меня, когда придешь в царствие свое!» Иисус посмотрел на него и улыбнулся. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Мария тихо плакала, горячие слезы текли по ее щекам. Ей хотелось накричать на тех, кто сотворил такое с ее сыном. О, Господи, почему? Почему? Воины делили между собой одежду Иисуса и присели на корточки, чтобы бросить жребий хитонии который она соткала для своего сына. Между людьми прошел ропот, когда на землю опустилась тьма. «Боже мой!» — воскликнул Иисус громким голосом. «Боже мой! Для чего ты оставил меня?» Мария закрыла лицо руками. Тело ее сотрясалось от рыданий, когда из ее уст вырвался тот же самый вопрос. «Для чего? Для чего?» Всю свою жизнь Иисус боролся с грехом и побеждал его. Она видела, как он боролся и одерживал победу. И вот теперь, во время самого важного праздника ее народа, проливается кровь ее сына, подобно тому, как проливается кровь пасхального агнца. — А, он Илью зовет, кажется, — сказал один из наблюдавших за казнью. Кто-то побежал вверх по холму с губкой, пропитанной уксусом. Он поднял ее на шесте так, чтобы Иисус мог напиться из нее. — Посмотрим, придет ли Илья спасти его. произнес кто-то насмешливо. Черные тучи яростно клубились над головами толпившихся людей. Поднялся ветер. Солнце померкло. «Мария!» Послышался тихий, нерешительный голос. Подняв голову, Мария увидела Иоанна, юного сына Зеведея, стоявшего рядом с ней. «Мария!» — повторил он, и, приблизившись к ней, обнял ее. Мария положила голову ему на плечо, и он сказал прерывающимся голосом, «Я сожалею». Иоанн судорожно всхлипнул, когда Мария обняла его. Она не могла осуждать его за то, что он бросил ее сына, ведь она сама так долго была разлучена с Иисусом. Иоанн взглянул на учителя, по его лицу текли слезы, грудь тяжело вздымалась. «Жена!» сказал Иисус, глядя на Марию, «Се, сын твой». Иисус перевел взгляд на Иоанна, и даже в этих мучениях его лицо просветлело. «Се, матерь твоя». Мария поняла, что Иисус доверяет ее заботе Иоанна, а не ее сыновей и дочерей. Когда Иоанн снова обнял ее, она прижалась щекой к его груди и заплакала на навзрыд. «Отче!» — произнес Иисус, и Мария снова посмотрела наверх, надеясь увидеть самого Бога, пришедшего спасти Иисуса. «Отче!» — прости им, ибо не знают, что делают. Она видела, каких усилий стоил Иисусу каждый вздох. «Совершилось!» — сказал он. Грудь его поднялась и опустилась. «Отче!» «В руки твои предаю дух мой!» Произнеся это, он вздохнул в последний раз, и тело его обмякло. Мария не верила своим глазам, ее сердце учащенно билось, рот открылся в беззвучном крике. «Нет! Нет!» Иоанн еще крепче прижал ее к себе. Земля содрогнулась, и люди разбегались. Сотник, который руководил казнью, посмотрел на Иисуса. Истинно, человек сей был сын Божий. Все кончено, матушка, сказал Иоанн прерывающимся голосом. Пойдем отсюда. Нет, я не хочу оставлять его. Тогда и я останусь с тобой, матушка. Подошли воины и перебили голени сначала у одного разбойника, а потом и у второго. Разбойники коротко вскрикнули, стали судорожно хватать ртом воздух и через несколько минут умерли, не в силах более наполнять свои легкие воздухом. «О, а этот уже мертвый!» М -м, «Лучше проверить!» Один из солдат поднес копье и вонзил его в бок Иисуса. Полились вода и кровь. М -м, да!» он мертв. Воины выбили из-под основания креста клинья, и крест упал. Когда они вытащили из руки ноги Иисуса гвозди, Мария приблизилась к ним. Один из воинов выпрямился, в руках он держал молоток. — Эй, чего ты хочешь? — Мой сын, мой сын! — скривившись, мужчина отошел в сторону и стал помогать опускать другой крест. Мария села на землю возле тела Иисуса и положила его голову себе на колени. Начался дождь, и она стала вытирать с его лица падавшие капли. Потом Мария встала и, пересев, подтянула к себе тело сына так, чтобы вся его верхняя часть лежала у нее на коленях. Она укачивала его, как ребенка. — Нет, — шептала она, целуя его лоб. Бог сказал, что ты спасешь нас от наших грехов. Она нежно погладила его черные волосы и снова поцеловала. Мария сжала в ладонях его лицо, потом провела рукой по его плечу и прижала ее к его груди, страстно желая почувствовать хотя бы слабое сердцебиение. Но сердце не билось. Не переставая убаюкивать своего сына, она еще крепче прижала его к себе и почувствовала, как тепло уходило из его тела, пока оно не стало совсем холодным. И тогда Мария поняла — ее сын умер. Подняв голову и покачнувшись, она в горестном крике выплюснула все отчаяние своего народа. «Мессия мертв! Мир остался в рабстве!» Вокруг Марии плясали невидимые существа, злорадствуя и торжествуя, в то время как их господин смеялся и смеялся. «Не говорил ли я тебе, что убью его? Теперь земля и все, что на ней, мои. и Я победил. Теперь я властвую. Смотри, я победил». Сидя на склоне холма, Мария сняла с головы своего сына терновый венец и прижалась к ней щекой. Дождь насквозь промочил ее покрывало. — Мария, — ласково произнес Иоанн, — здесь Иосиф, и Заримофея, и Никодим. — Кто? — переспросила она, глядя на двух мужчин, облаченных в красивой одежды, которые держались на почтительном расстоянии от нее. — Они были похожи на зажиточных людей, членов Синедриона. Мария прикрыла рукой холодное лицо Иисуса, будто хотела защитить его от них. Иоанн опустился на колени и с состраданием заглянул ей в глаза. Иосиф получил от Пилата разрешение взять тело твоего сына и похоронить его. Похоронить его? Мария погладила холодное лицо Иисуса. Иоанн положил руку ей на плечо, Мария подняла на него глаза. Его лицо было искажено скорбью. «Матушка, скоро суббота, его необходимо похоронить». Мария посмотрела на серое небо и на маленькие группки людей, все еще стоявших вокруг. Тела двух разбойников были уже унесены. Если она сейчас не отдаст своего сына, то завтра уже ничего нельзя будет сделать. Иосиф из Аримафея предложил свою гробницу, матушка. Мария посмотрела на Иисуса. Дождь омыл его тело, сделав его лицо белым, как мрамор в храме. Наклонившись к нему, она поцеловала его в лоб, как целовала, когда он был ребенком и спал в своей кроватке. От его волос исходил аромат благовоний. «Возьмите его!» — прошептала Мария и отпустила его. Никодим приподнял тело Иисуса, чтобы Иосиф смог завернуть его в чистую льняную ткань. Мария сидела в грязи, наблюдая за происходящим. Иоанн помог ей встать и обнял ее. «Пойдем, матушка!» — нежно произнес он. «Теперь ты будешь жить в моем доме!» Где находится эта гробница? В саду, недалеко отсюда. Иосиф сказал, что она вырублена в скале. Это красивое место, с оливковыми деревьями и водоемом, и Иисусу там будет покойно. К ним подошло несколько женщин. С плачем они обняли Марию. Она же стояла в полном оцепенении, не испытывая никаких эмоций. Она не знала, о чем разговаривать с ними. Когда Иоанн взял Марию под руку, чтобы отвезти домой, она увидела своих сыновей. Престыженные, они со скорбью смотрели на нее. По их глазам Мария поняла, они думали, что она отвергнет их так же, как они отвергли Иисуса. «Ох!» — воскликнула Мария и снова залилась слезами. Она подошла к своим сыновьям и дочерям и всех обняла и поцеловала. «Пойдемте с нами», — сказал Иоанн, становясь рядом с Марией, как повелел ему Иисус. «Мой дом находится в городе». Уходя, Мария оглянулась на двух незнакомых ей мужчин, которые уносили тело ее сына в гробницу. В горнице Мария и ее спутники присоединились к ученикам Иисуса, Мужчинам было стыдно, и они не смели поднять глаз на мать Иисуса, потому что все они оставили своего учителя. Женщин среди них не было. «Мария и другая Мария сидят возле гробницы, ожидая, когда закончится суббота», — сказал кто-то. Так Иосиф из Римофея и Никодим уже помазали тело Иисуса, израсходовав для этого около ста литров состава из смирной алоя и завернули его в погребальные пелены. Нам придется уйти из города. М? Он прав. Римляне будут искать нас. Зачем, «Зачем им трудиться искать нас? Произнес Петр, лицо его выражало страдание. Мы ни для кого не представляем угрозы. Все кончено. «Иисус мертв!» Он закрыл лицо руками и заплакал. «Нет, не кончено!» — тихо проговорила Мария. «Как это кончено?» «Бог говорил, что ее Иисус спасет свой народ, что Иисус — Мессия!» Она верила ему. «Так как же это могло быть концом?» Мужчины с сожалением посмотрели на нее и отвернулись. «Это не конец!» — снова повторила она. «Матушка!» — мягко произнес Иоанн, обнимая ее. Она не желала молчать. «Ангел Господень приходил ко мне, когда я была девушкой, и сказал, что Дух Святой сойдет на меня. Он сказал, что сила Всевышнего осенит меня. Он сказал, что я рожу святого отпрыска, сына. Он сказал, что его имя Иисус, ибо он спасет народ свой». Мужчины опустили головы. Бог сказал, что он спасет людей своих от их грехов, продолжала она, и снова из ее глаз потекли слезы. Бог сказал! Мужчины не поднимали на нее глаз. Мария знала, что они считали, будто она от горя лишилась рассудка и цеплялась за какую-то призрачную надежду, когда все было кончено. Но когда Бог обещает, Он всегда исполняет свое обетование. «Это не может быть концом!» — ее голос задрожал. «Я отказываюсь верить в это!» — слезы душили ее. «Бог обещал!» — закрыв лицо руками, Мария разрыдалась. В течение нескольких минут мужчины хранили молчание, а затем снова начали разговаривать. — Я повторяю, мы должны уйти из Иерусалима. — Да, но как мы уйдем так, чтобы нас никто не заметил? — Да, что если нас увидят? — с горечью произнес Петр. — Да какое это теперь имеет значение? Что теперь вообще имеет значение? Мария встала. Она отошла в дальний угол комнаты, зажгла маленький светильник и опустилась на колени, чтобы помолиться Богу, который обещал, что спасение придет через ее сына. На третий день утра мученики Иисуса и все бывшие с ними услышали на лестнице чьи-то шаги. Кто-то поднимался к ним. Мужчины беспокойно задвигались, бросая друг на друга тревожные взгляды и не зная, что предпринять. Дверь распахнулась, и вошла Мария Магдалина. «Я видела Господа! Он жив!» Радостная, светящаяся улыбкой, она прошла в центр комнаты. Ее лицо сияло. От счастья она смеялась и плакала одновременно. Слишком возбужденная для того, чтобы стоять на одном месте, она ходила по комнате и говорила так быстро, что не договаривала некоторых слов. Мы с благовониями пошли к гробнице и увидели, что камень отвален. Когда мы вошли внутрь, то не нашли там Иисуса. «Женщина», — сказал Петр и поднял руку, призывая ее замолчать. «Мы вошли внутрь. Там было два мужа в блистающих одеждах. Мы очень испугались. Они сказали нам... «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес! Вспомните, как он говорил вам, когда еще был в Галилее, что сыну человеческому надлежит быть преданным в руки грешников, быть распятыми в третий день воскреснуть. И мы вспомнили!» Мария Магдалина протянула руки к мужчинам, переводя взгляд с одного на другого. «Вы же тоже помните, не так ли? Вы тогда еще долго обсуждали это, потому что ничего не поняли». Мария встала. Она воспряла духом от слов молодой женщины, которая говорила истину. — Он воскрес! — прошептала она. — Видишь, что ты наделала? — сказал Магдалине один из мужчин. — Он жив, говорю вам. Я видела его. — Видела его? Как? Я заплакала, и Иисус обратился ко мне. Он спросил, «Что ты плачешь?» Я решила, что это говорит простой человек, который унес тело Господа и попросила его сказать мне, где он положил Иисуса, чтобы я могла сходить к нему. Тогда он сказал, «Мария!» О, я узнала бы его голос где угодно. Я подняла глаза, это был он. Я схватила его за одежду. Мария прижала к щекам ладони. и «Я не хотела отпускать его, но он запретил мне прикасаться к нему, потому что он еще не вошел к отцу своему, нашему Господу Богу». Ох, «Слушайте, она сошла с ума от горя. Мария, ты позволила слишком сильно разыграться собственному воображению. Если ты очень хочешь, чтобы Иисус был жив, то это вовсе не означает, что Он жив». Магдалина в растерянности смотрела на мужчин. — Как вы можете не верить? Иисус же говорил, что это произойдет. Иоанн выскочил за дверь. Петр последовал за ним. — Пусть идут, — мрачно произнес кто-то. Магдалина подошла к Марии и пристально посмотрела на нее. — Это правда. Он говорил когда-то. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. Мария вспомнила, что произошло во времена Моисея. Люди согрешили, и Бог наслал на них ядовитых змей, и многие были укушены ими и умерли. Но когда люди раскаялись в своих грехах и попросили Господа спасти их, Он послал им избавление». Бог велел Моисею сделать точную копию ядовитой змеи и прикрепить ее на верхушке столба. И всякий раз, когда укушенный змеей человек смотрел на медного змея, он исцелялся. Магдалина схватила Марию за руки. На берегу Галилейского моря Иисус сказал нам, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Молодая женщина сильно до да боли сжала руки Марии. Никто из нас не понял его слов. Взгляд ее стал более напряженным. «Твой сын жив, Мария! Он жив! Я верю тебе!» Если бы только она могла еще раз увидеть его. Петр и Иоанн вернулись. «Это правда!» — сказал Иоанн. Глаза его горели от возбуждения. Отказываясь верить Иоанну, ученики посмотрели на Петра, ожидая от него подтверждения этих слов. Его тело пропало. Они не знали, что и думать. Их до сих пор терзал страх за собственную судьбу. Смерти они боялись больше, чем Бога, поэтому они закрыли на запоры все двери, будучи уверенными, что Синедрион пошлет за ними и возьмет их под стражу, чтобы учинить им допрос. Они испуганно перешептывались, когда услышали знакомый голос, в котором звучала добрая усмешка. «Мир вам!» Мария подняла голову. Среди мужчин стоял ее сын. Ученики в страхе закричали и бросились на колени. Сыновья Марии с ужасом и изумлением смотрели на него, закрыв свои головы. Мария встала, слезы душили ее. «Иисус!» Она бросилась к нему, желая обнять его. Но когда он взглянул на нее, ей открылась истина. Перед ней стоял Сущий. Меч истины пронзил ее душу, и она остановилась. Сын, которого она родила, не принадлежал ей, не принадлежал он и Израилю. Очень давно сатана посеял в человеческом сердце семя сомнения и подвиг человека к бунту против Бога, а затем поработил его страхом смерти. Мария смотрела в глаза своему сыну, который был мертв и воскрес. По щекам Марии струились слезы. Смирив себя, она взяла руку Иисуса и поцеловала ее. Ей вспомнили слова пророка Исаии, слова, которые так часто Иосиф читал ей и детям. «Я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих». Теперь она увидела, что Иисус был живым словом. Истина открылась ей. Хотя она носила его в своем чреве, он был Божьим сыном. Он никогда не принадлежал ей настолько, чтобы она могла командовать им. Иисус был Божьим сыном, Божьим даром. Он был послан для того, чтобы спасти Израиль. Господь возложил на него вину за грехи всех нас. Мария снова ощутила тот благоговейный страх, что охватил ее при первой неожиданной встрече с Богом. Она славила и величала всемогущего Господа. Ее дух радовался в Иисусе ее Спасителе. Всю свою жизнь она пыталась найти ответы, подняться над обстоятельствами своей жизни, покориться Богу и ждать, но не всегда была терпеливой, когда откроется его замысел. И вот теперь ее охватил трепет перед тем, что сотворил Господь. Мария испытала боль и пережила горе, и вот теперь была утешена обетованием вечной жизни. Она жаждала правды, и вот теперь видела того, кто совершит суд. Мария упала перед Иисусом на колени и поклонилась Ему до земли. «Мой Господь!» — сказала она со смирением, — «мой Господь и Бог!» Глава восьмая Мария лежала на постели, размышляя о годах, прошедших с того дня, когда она в последний раз видела Иисуса. Рядом с ее кроватью сидел Иоанн и молился. За дверью маленького домика на окраине Феса, который она делила с Иоанном, собрались люди — Мария была встревожена их плачем. «Иоанн!» Он встал, подошел к ней и взял ее за руку. «Да, матушка?» «Почему они плачут?» «Потому что они знают, что ты скоро оставишь нас». Мария вздохнула. «Они слишком высоко оценят меня». «Ну, потому что ты мать нашего Господа». «А ты помнишь те сорок дней после распятия? Иисус не возвышал меня над другими, он не выделял меня среди своих последователей. Скажи им об этом!» «Я уже говорил им, матушка. Скажи им еще раз, Иоанн. Мы все были с ними, преломляли хлеб, когда он говорил нам о Царстве Божьем. Я служила ему, касалась его руки, наполняла его чашу водой». Внезапно ее мысли изменили направление. «Ох, я помню его улыбку! Ты помнишь его улыбку, Ян?» Глаза Иоанна наполнились слезами. «Да, матушка. В тот день, когда мы стояли на Илионской горе и смотрели, как он возносился на небо, я думала, что мое сердце разорвется от горя. На какое-то мгновение я упустила его из виду, А потом снова увидела его, уже окутанного облаками, и подумала, сколько же пройдет времени, прежде чем я снова увижу его лицо. Я так хотела еще раз увидеть его. Матушка, мы все хотели этого. Да, мы стояли и смотрели на небо, ожидая и надеясь, что он вернется к нам. Да...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 Она и ее сыновья остались с учениками Иисуса. Они собирались на молитвы и ждали, ждали. Она до сих пор ждала. Она и Иоанн каждый день молились о том, чтобы Иисус вернулся, сделал их орудием веры, каким они должны быть. Каждое утро Мария вставала с мыслью о том, что, быть может, сегодня, тот самый великий день, и она должна быть готова. Но Мария знала, что Иисус вернется в определенное Богом время, а не тогда, когда хочется ей. И все-таки Иисус был с ними. В день Пятидесятницы, через семь недель после того, как Иисус воскрес, все верующие в Него собрались вместе, и Бог излил на них Духа Святого. Она помнила этот день так ясно, как будто это было вчера, ибо Дух Святой жил в ней и в каждом верующем. Сердце Марии исполнилось радость и спасение так же, как и в тот день, когда все они пошли в Иерусалим благовествовать о Христе. А потом начались гонения. Все они погибли, да, Иоанн? Слёзы выступили на глазах Марии при воспоминании обо всех, кто умер, когда сатана захотел уничтожить тех, кто нес благую весть о спасении людей во имя Иисуса Христа. Мария ясно помнила всех, кто погиб. Первым был юный Стефан, его побили камнями возле дамасских ворот. За ним последовали другие. Апостолы, которых она знала и любила, разошлись, распространяя слово Господне как семя по всему миру. Семена, которые они посеяли, взошли, потому что теперь верующие были и в Сирии, и в Македонии, и в Греции, и в Риме. Спустя годы Мария узнала, как умерли апостолы. Над одними надругались, подвергнув бичеванию. Другие были заключены в подземные темницы, их перепиливали пилами, убивали мечом. В Риме Петр был распят вниз головой, а Павел обезглавлен, но никто из них не отрекся от своей веры. Среди мучеников были и ее сыновья. Когда Мария услышала об их смерти, она поняла, почему Иисус поручил Иоанну заботиться о ней – Иисус знал, что произойдет, и подумал о ней, умирая на кресте. Даже теперь, когда она вспоминала одни дне распятия, боль пронзала ее сердце. Воистину, Христос отдал свою жизнь за других». Во время гонений Иоанн привел Марию в Эфес, и с тех пор она жила на окраине этого сатанинского города, говоря людям о том, кто обитает под сенью храма Артемиды, и рассказывая им об Иисусе Христе, который умер, чтобы спасти их. Позже пришел Павел, чтобы научить эфесян истине. Через какое-то время он отправился странствовать, но не забыл о них и написал им. Его послания до сих пор читали на собраниях. Сатана по-прежнему вел борьбу против истины, пытаясь затуманить разум людей. Так будет продолжаться и дальше. Каждый день перед человеком стоит один и тот же выбор, одни и те же вопросы. Будет ли в моей жизни править Бог? или все в ней будет подчинено желаниям моей плоти? Буду ли я предъявлять Иисусу претензии и огорчаться, что Он не приходит, когда я требую? Труднее всего было ждать. Мария всегда была нетерпеливой, но теперь она стала старше. Теперь она могла ждать спокойно. Каждый день она возрастала в своей вере. Каждый день нужно было отвечать на вопрос – Будешь ли ты послушна, чего бы это тебе не стоило? Сегодня я говорю «да». Матушка, простите. А, сегодня я говорю «да». И вчера, и сегодня, и завтра, и до конца моих дней. Иоанн сжал ее руку. Каждый день приносит новые трудности, матушка. И Господь поможет нам преодолеть их. Ну, почему ее, простую девушку, избрал Господь? Она до сих пор трепетала, вспоминая о чести, оказанной ей. Иисус, рожденный во тьме, стал светом миру, Он, хлеб жизни, познал голод, Он, живая вода, испытал жажду. Он был непонят, продан за тридцать сребреников, отвергнут и распят. А теперь Он стоит пред престолом Божьим, как ходатай за всех, кто уверовал в Него. Мария помнила, как молился Христос. Он молился постоянно, стоя, сидя, лежа, шагая по дороге. А теперь Он выслушивает её молитвы и молитвы всех, кто призывает имя Его». Неоскверненный грехом, он отдал свою жизнь во имя искупления грехов всего рода человеческого, включая ее. Поправ смерть, он восстал из мертвых. Мария думала, что ее сын свергнет римских угнетателей. Она думала, что он будет править как царь. Какими же ничтожными были её мечты! Как грандиозен и величествен был Божий замысел! Он превзошел все человеческие ожидания. Иисус увенчан славою и честью. Он царь царей, он вечная жизнь, владыка святой и истинной. Он сын человеческий, Мессия. Он пришел, чтобы спасти не только Израиль, но и весь мир. «О, Иисус, Ты знаешь, мои грехи велики». Я так гордилась тобой, так гордилась той ролью, что играла в Божьем замысле твоего рождения. Я так стремилась увидеть тебя земным царем, рядом с которым стояли бы сыновья Иосифа. И ты знала об этом, не так ли? Я торопила, подгоняла тебя, да? Я не знала, что даже меня сатана мог использовать для того, чтобы искушать тебя. Даже я, избранная быть твоей матерью, увеличивала тяжесть твоего времени». Я не понимала, что Ты пришел для того, чтобы стать жертвой. И я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя и преклоняюсь перед Твоей милостью и состраданием. О, Господь, Бог мой, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Ты был так добр ко мне. Как бы я жила, если бы заранее знала, что мой драгоценный мальчик родился для того, чтобы быть распятым на кресте». Господи, я чувствовала твое присутствие в течение тридцати лет. Я видела Твою красоту, испытала Твою любовь и милость, познала Твою силу и праведность, твое совершенство и святость. Я видела того, через кого мы спасены по слову Твоему. Господи Иисус, только в последние три года я начала видеть, что должно произойти, и все таки я не поняла». Своей смертью ты разрушил все преграды, и теперь мы можем приходить пред лицо твое и говорить с тобой, как говорили с тобой Адам и Ева в Эдемском саду до того, как согрешили. Страх смерти больше не властен над нами. Мария почувствовала, что силы ее покидают. Скоро я буду с тобой. Иоанн наклонился к ней. Я буду скучать, матушка. но буду радоваться, зная, что ты с нашим Господом Иисусом Христом. Мария снова услышала плач, доносившись из-за дверей. Глубоко тронутая она посмотрела Иоанну в глаза. «Снова пришли люди?» — он кивнул. В эти годы многие приходили прикоснуться к краю ее одежды. Они думали, что если она была матерью Иисуса, то обладала его силой. Некоторые даже кланялись ей, прося ее молиться за них, потому что считали себя недостойными делать это. Она была не более достойна, чем они. Неужели они не понимали этого? Разве они не слышали проповеди Евангелия? Мария всегда твердо, но с любовью учила тех, кто приходил поклониться ей. «Разве для того Иисус умер за вас и воскрес из мертвых, чтобы вы приходили за помощью ко мне?» «Не обманывайтесь! Спасение от Господа! Иисус, Спаситель и Бог! Иисус любит вас! Он слышит ваши молитвы! Поверьте!» Мария грустно улыбнулась. «Может быть, люди поймут, что я ничем от них не отличаюсь, когда я покину этот мир так же, как все смертные покидают его». Она снова почувствовала, что жизнь уходила из ее тела, связи с этим миром ослабевали. «Иоанн, когда я умру, похорони меня так, чтобы никто не знал места моего погребения». Не позволяй никому делать из меня святыню для поклонения. Только по милости Божьей, только Его силы Ему спасены. Иисус умер за людей, чтобы они были свободны от греха и смерти, почаще напоминаем им о том, что надо любить Господа Бога, любить Его всем сердцем, всем разумением, всей душой и всей крепостью, а также любить друг друга». Храните Евангелие в чистоте, сын мой, храните его. Да, матушка, — сказал Иоанн, — он нежно погладил ее руку. Я открою людям истину. Иисус есть Слово, и Слово было в начале. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не было сотворено. В нем была жизнь, и жизнь была светом для людей, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Да, сын мой, скажи им, чтобы они исполняли то, чему их учил Иисус.